Казнись и душу вечности готовь, Давай за руки отвергай любовь. А там весна придет и вынет розы, И покаянье плащ разорван вновь.